«Как? Что рассказать? В чем, признаться?» спросила с беспокойством Наташа. «Все, решительно, все!» отвечал Лёша. – «И благодарю Бога, который внушил мне эту мысль, но слушайте, слушайте!» Четыре дня тому назад я решил так, удалиться от вас и кончить все самому. Если б я был с вами, я бы все колебался, я бы слушал вас и никогда бы не решился. Один же, поставив себе именно... Такое дело, что каждую минуту должен был твердить себе, что надо кончить, и что я должен кончить, я собрался с духом и кончил. Я положил воротиться к вам с решением и воротился с решением. Что же, что же, как было дело, рассказывай поскорее. Очень просто. Я подошел к ней прямо, честно и смело. Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем, как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился в дверях, он не видел меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и, наконец, вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти, переждал еще и потом вошел. Отец был так рад, чему-то так рад. Заговорил со мной как-то странно, потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя было еще очень рано. У них сегодня никого не было? Только мы одни, и ты напрасно, — думала Наташа, — что там был званый вечер, тебе не так передали. Ах, не отрекайся, Алёша, Пожалуйста, говори, как ты рассказывал все Кате. Счастье в том, что мы с ней целых два часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен, что в сердце моем все симпатии к ней, и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей все. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории про нас с тобой, Наташа. Если б ты могла видеть, как она была тронута, сначала даже испугалась, побледнела вся, я рассказал ей всю нашу историю, как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего, и что теперь мы прибегаем к ней, я и от твоего имени, говорил Наташа чтобы она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом все наше спасение и что нам более нечего ждать ни ниоткуда». Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией, какие у нее глаза были в эту минуту. Кажется, вся душа ей перешла в ее взгляд, у нее совсем голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней и дала слово «помогать нам всеми силами». Потом о тебе стала расспрашивать. Говорила, что очень хочет с тобой познакомиться. Просила передать, что уже любит тебя, как сестру, и чтобы и ты ее любила, как сестру. А когда узнала, что я уже пятый день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе. Наташа была тронута. И ты прежде этого мог рассказывать о своих подвигах какой-то глухой княгиней. Ах, Алеша, Алёша! — скрикнула она с упреком на него глядя. — Ну что ж, Катя была рада, весела, когда отпускала тебя. Да, она была рада, что удалось ей сделать благородное дело. А сама плакала, потому что она ведь тоже любит меня, Наташа. Она призналась, что начинала уж любить меня, что она людей не видит, и что я понравился ей уже давно, но она отличил меня особенно потому, что кругом у нее все хитрости и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным. Она встала и сказала, «Ну, Бог с вами, Алексей Петрович!» А я думала, не договорилась, заплакала и ушла. Вы решили, что завтра же она и скажет мачте, что не хочет за меня, и что завтра же я должен все сказать отцу и высказать твердо и смело. Она упрекала меня, зачем же я раньше ему не сказал. Честный человек ничего не должен бояться. Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит говорит, что он хитрый, ищет денег. Я защищал его, а она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца, она, наверное, и думает, что не удастся. Тогда и она соглашается, чтобы я прибегнул к поколительству княгини Ка. Тогда уж никто из них не осмелится идти против. Мы с ней дали друг другу слово быть как брат с сестрой. О, если бы ты знал ее историю. Как она несчастна, с каким отвращением смотрит на свою жизнь, у на всю эту обстановку. Она прямо не говорила, точно и меня боялась, но я по некоторым словам угадал. Наташа, голубчик мой, как бы зальбовалась она на тебя, если повидала. И какое у нее сердце доброе, с ней так легко. Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я все об этом